Без малого сто лет прошло с тех пор, как прадед Шолохова впервые объявился на Дону с торговыми делами. Дед Шолохова, как мы помним, обжился на Дону, став донским купцом. Бабка, обжившаяся на Дону купеческая дочка, причем моховы появились там еще раньше Шолоховых. Отец действительно родился в Рязанском Зарайске, потому что мать его решила рожать там, однако сразу после родов они вернулись в станицу Вешенскую, так что никакой он не выходец. На Дону вырос, отучился, стал приказчиком, а затем и хозяином своего дела. Рязанский род Шолоховых давно и намертво врос в Донскую землю. Будущий писатель был Донской в той степени, что имел право о себе говорить коренной. И если потянуть эти корни, огромные глыбы Донской истории можно выворотить». Михаил Шолухов являлся безусловным носителем родовой донской памяти протяженностью более столетия. Зачем же так писало себе? Едва ли он мог представиться иначе. Коренной донец, внук донского купца, отец – хуторской лавочник. Жестокая была бы бравада по тем временам, что ближних вопросов не возникало, Шолухов существенно опростил свое происхождение. Но здесь мы поставим зарубку и запомним – Шолоховы на Дону, свои, а не понаехавшие. Шолоховские и маховские богатейшие в округе дома в центре станицы Вешенской тому порукой. В кружилине Александр Михайлович Шолухов поначалу жил одиноко, скромно, деятельно. Лавка его с разнообразными товарами располагалась в пристрое «Десять шагов от дома». Торговать сам хозяин становился только в предпраздничные дни, когда наблюдался наплыв покупателей. В остальное время оставлял лавку открытой. Хуторяне брали необходимое либо в долг, либо оставляя деньги на прилавке. Никто не воровал, но дану воровство не прощалось. А пришлым сложно было бы украсть. Любого человека, идущего за покупками, кто-то да видит, в хуторе всяк-всякого знал. Помимо шолоховской мануфактурной лавки в Кружилине имелась еще одна мещанка Екатерины Обаймаковой, из тех самых Обаймаковых, что стали роднёй Петру, родному брату Александра. На сохранившихся фотографиях Александр Шолохов – спокойный и кажущийся чуть меланхоличным человек, лишенный тех явных свойственных русскому купечеству примет волевого нерушимого характера, скорее интеллигент. Тем не менее, в станице он прижился и уважение имел, был добр и отзывчив. Казаки говорили о нем Ить, не казак, а до чего ж умный и говорит шутейно, все с присказкой». Сын, создатель образов Благура, Прохора, Зыкова и деда Щукаря здесь уже понемногу просматривается. Но скоро стал ясно, хоть и славный человек Александр Михайлович, а хватка у него не отцовская, до купеческого звания не вытянет. Пробовал закупать и перепродавать, скот остался в убытках. «Скупал землю, высаживал урожай, снимал урожай, продавал, снова едва сводил концы с концами. Семьи не имел, приятельствовал с немолодой уже соседской помещицей Анной Захаровной Поповой, жила она на хуторе Есиновка, 10 километров на запад от Кружилина. Александр Михайлович заезжал к ним и по делам, и на праздники, интеллигентные люди, есть о чем поговорить. Служила у той помещицы в прислугах бойкая баба». Звали ее Анастасия Даниловна Черникова. Была она 1871 года рождения, уже за 30, по тем временам битый товар, перестарка, но все еще видная, ловкая, заметная. Это будущая мать писателя Шолохова. Традиционно встречу Александра и Анастасии описывают на кинематографический манер. Явился как-то к помещикам Поповым по своим делам молодой симпатичный щеголевато одетый знакомец. Ему глянулась прислуживающая за столом горничная, а он приглянулся ей. Едва ли Александр мог очаровать чужую горничную, скорее бы сам угодил в селок. Видный, неженатый, как сегодня мы сказали, предприниматель, был завидным женихом. Тем более, что и Александру давно пора было остепениться, ему, между прочим, было уже за 35. Однако 30-летняя горничная точно была ему не парой. В свое время Помещик Иван Алексеевич Попов получил украинских крепостных в благодарность за участие в войне 1812 года и в числе 25 малороссийских семей привез из-под Чернигова супружескую пару Черниковых. В украинской транскрипции фамилия их была Черняк. С тех пор Черняки так и жили при помещиках Поповых. Когда крепостное право отменили, Черняки, поименованные на русский лад Черниковыми, Остались служить прежнему хозяину уже по найму. Ивана Алексеевича сменил его сын Евграф Иванович, проживший до 1878 года. Наследником его стал молодой барин Дмитрий. Две старшие дочери Евграфа Ивановича из поместья съехали. Отец Насти Черникова и Данила работал в усадьбе садовником, мать прачкой. У нее имелись два брата Герасим и Гаврила. Местные запомнили, что отец размовлял, Будучи малоросом, он сохранил свой язык, несмотря на то, что семья его жила на Дону уже более полувека. Это, впрочем, было несложно, потому что переселенцев с Украины в этих местах проживало множество, и держались они от казаков на особицу, соблюдая свои традиции. Что до Настиной матери, то она, скорее всего, имела сильную татарскую примесь. Жители Есиновки запомнили ее своеобразную манеру говорить, Неразборчивая скороговорка, характерная для татарских женщин и даже восточный акцент. Родословная Черников-Черниковых неизвестна, мы лишь можем предположить, что, например, бабка Анастасия была татаркой. Настя работала у Поповых с 1883 года, сначала девкой на побегушках, потом горничной. Хуторяне запомнили ее как частушечницу и пивунью, часто она пела украинские песни то есть жила на казачьем Дону, работала на русских помещиков, кровь несла в себе татарскую, а песни любила малоросские. Запомнили, как прочувствованно исполняла она «Реветта стогна дни широкой» на стихи Тараса Шевченко, при всем том, что никакого Днепра не видела никогда. Традиционно сообщают, что Анастасия была красавицей, но, пожалуй, нет – Сколько, не вглядываясь в ее фотографии, видишь волевую женщину, пусть с правильными чертами лица, но лишенную женственной мягкости и зримого очарования. Большеголовая, с явственной примесью восточного в облике. Может быть, и черняками их назвали от того, что смуглокожие. Отец Анастасии Данила умер во второй половине 1880-х. Братья, переженившись, отделились – Настя жила с матерью вдвоем в бедном саманном курине. Ей давно было пора замуж. У Насти случались к тому времени близкие связи с хуторскими. На нее начал засматриваться молодой барин Дмитрий, и Настя откликнулась. Хозяйка усадьбы, помещица Анна Захаровна, вскоре прознала про их связь, но опоздала. Выяснилось, что Настя уже беременна. Решение было принято стремительно – Анна Захаровна решила подыскать своей горничной другое место, а то родится наследник от прислуги и куда ж его девать. Ни о чем не подозревавший Александр Михайлович Шолухов в Есиновке тогда уже появлялся, но едва ли был посвящен в сложную семейную проблему. Соблазненная служанка в помещичьем доме, один из сюжетных поворотов романа Тихий Дон, когда Аксинья в отсутствии Гришки Мелихова сходится с помещичьим сыном Лестницким. Здесь тот же поворот. Свою семейную, родительскую, материнскую историю втайне держал под сердцем Шолохов, рассказывая про барина Лестницкого и служанку Аксинью. Анна Захаровна вызвала к себе сначала Настину мать, а потом ее саму. Уговор был прост. Есть милая для тебя пара, Степан Кузнецов из станицы Еландской, вдовец, старик, живет при полном достатке, а бабы у него нет, пойди за него, муж твой помрет, и войдешь в права наследства, заживешь, наконец, не в горничных, а своим хозяйством». Черниковы согласились. Старику Кузнецову в некоторых бумагах он значился как Стефан, было около 45 лет. О том, что невеста беременна ему, судя по всему, не сообщили. Однако скорость, с которой был устроен брак, предполагает преданное, которое помещица положила за свою горничную. Муж Анастасии был из атаманцев. Так называли казаков, служивших в легендарном гвардейском атаманском полку, охранявшем императорскую семью. Отбирали туда призывников видных, высоких, готовых к муштре и к беспрекословному подчинению. У Шолохова в самом начале Тихого Дона в проброс сказано об одном герое, казак Христоне, дурковатый, как большинство атаманцев. Всякий раз, когда на страницах этого романа является новый герой из числа атаманцев, можно заранее быть уверенным человек небольшого ума. За женой деда Щукаря в поднятой целине тоже ухаживал атаманец, и Щукарь едва не убил его завернутой в полотенце трехфунтовой гирькой. Венчались Степан и Настя в Еландской церкви, в торопях сыграли несчастливую свадьбу. Так Анастасия Даниловна Черникова стала Кузнецовой, и приобрела новый социальный статус, из крестьянок перешла в казачки. Узнав вскоре о беременности жены, Кузнецов без труда смог догадаться о подоплеке и поспешном обустройства свадьбы и щедрости помещицы. С тех пор он бил жену нещадно, спустя 8 месяцев родилась девочка и вскоре умерла. Других детей они не нажили. Кого из шелоховских героев мы неизбежно видим за всей этой историей, Да, конечно же, Аксинию и мужа ее Степана Астахова, Шолухов даже имени изменил. Аксиния, как мы помним, тоже вышла замуж нечестной девкой, ее изнасиловал отец. Степан тоже избивал жену. Детей у нее со Степаном быть не могло, в чем она сама призналась позже Григорию Мелехову. Атаманцев Шолухов надух не выносил всю последующую жизнь. Материнскую историю он знал, Трехфунтовой гирькой деда Щукаря он и спустя многие годы с оттягом бил по голове атаманца, словно бы мстя за материнские муки и смерть своей сводной сестры. На развод подать Анастасия не могла, брак тогда мог быть расторгнут только формальным духовным судом в случае доказанного прелюбодеяния супруга. Более того, иск о расторжении брака мог быть предъявлен только через три года после совершения брака. Однажды Анастасия, теперь уже Кузнецова, не выдержала жуткой своей жизни и сбежала. Деваться ей было некуда, явилась обратно к матери в имении помещиков Поповых. Дмитрий Евграфович Попов к тому времени женился, взяв в жены казачью вдову Марию Фатискую по крови полячку. Женив сына, старая помещица Анна Захаровна Попова уехала к дочери Софье в станицу Вешинскую. Анастасию приняли в старый помещичий дом на работу – Дмитрий чувствовал вину перед ней и, насколько мог, скорбел о погубленной дочке. Но раз ребенка больше нет, что ж гнать Анастасию? Никакого вреда от нее не предвидится, баба и баба. Здесь неизбежно вспоминается еще один сюжетный поворот Тихого Дона, когда молодой помещик Лесницкий после нескольких лет войны привозит к себе в поместье вдову, на которой женился. Дома он застает Аксинью, с которой ранее имел связь, Аксинья, напомним, согласно сюжету романа, совсем недавно схоронила маленькую дочь. Лесницкому, конечно же, неудобно создавшаяся ситуация. Он желает Аксинью удалить, но, мучимый некими представлениями о чести, никак не может на это решиться. Аксиньей деваться некуда, ведь Григорий, не простив измены, оставил ее. ни к мучителю Степану же ей идти. Романные коллизии Тихого Дона детально воспроизводят реальную Есиновскую историю. Здесь и бывшая любовница в качестве горничной, и осваивающая новый дом молодая жена, которая на самом деле далеко не молода, а брак у нее второй. Жена еще ни о чем не подозревает, но донести ей о прежних прегрешениях барина досужие люди могут очень скоро. Жизнь Анастасии Кузнецовой можно было считать законченной. Беглая жена, не имеющая ни достатка, ни надежды на развод – Кузнецов, которому не исполнилось еще и 50, и вполне мог прожить еще четверть века, а то и больше. Барин Дмитрий хоть и не гнал бывшую любовницу, но неуместность проживания в Есиновке была очевидна в первую очередь для нее самой. И здесь вновь появляется Александр Михайлович. Он сдружился с Дмитрием Евграфовичем. Много позже отзывался о нем как о человеке вдумчивом, образованном, читающем, никакого ревнивого чувства к нему не затаил, Некоторое время Шолохов даже работал в усадьбе Поповых управляющим. Мы не знаем, была ли у Анастасии и Александра связь до ее замужества с атаманцем Кузнецовым, но вскоре после ее возвращения в усадьбу они уже начали встречаться. Дмитрий Евграфович, естественно, был очень даже не против. Для свидания с полюбившейся ему женщиной Александр Михайлович снял комнату в хуторе Чукарине, четыре версты от Есиновки. Попов служанку... Отпускал с легким сердцем, пусть-пусть, может сладится чего у них, а то не равен час, Фатинская обо всем узнает, стыд -с. Вскоре Анастасия забеременела, для Шолохова связать жизнь с ней значило обрушить порядок вещей, стать причиной сословной катастрофы. Помните, в первой книге «Тихого дона», как печалится отец Григория Мелехова, Пантелей Прокофьев, узнав о связи сына с Аксиньей? «Гришка наш, эх!» – старик горько закрутил головой – Подковал он нас, стервец. Как ладно зажили было. К, К 1904 году Александр Михайлович уже сохранил отца. Но в роли Пантелей Прокофьевича выступила мать Мария Васильевна, человек с жесткой волей и замечательного упрямства. Между сыном и матерью случился разрыв. Она отказала ему не просто в благословении, а в любой помощи и отлучила от дома. Казалось бы, Александра могли понять его братья и сестры, С ними вырос он под одной крышей, деля хлеб, досуг, радости и горечи. Все теперь были уважаемые и приличные люди, но и у них он не нашел понимания. Ведь он собрался жить с чужою венчанной женой, к тому же еще и бывшей любовницей помещика, у которого работал. Неслыханное дело, в сущности, позор для всей семьи. И все-таки он решился. Велел любимой женщине собирать вещи, и однажды перевез ее к себе в Кружилин. Заселилась она с ним в качестве служанки, хотя от кого ты что скроешь, через месяц у служанки живот уже появился, гляди, к чего себе выслужила. Зажили незаконной семьей, оскорбив тем самым в патриархальном и строгом сословном мире и купеческую честь, и казачьи устои. Никто из старшего поколения Шолоховых и Моховых Александра Михайловича больше в домах своих не принимал, в любых визитах ему было отказано. Родовой Шолоховский дом, крупнейший в станице Вешинской, выкупил родной брат Марии Васильевны, двоюродный дед Михаила Шолохова, купец Мохов. Мария Васильевна теперь жила с братом. Там могли собираться все шолоховские дети со своими семьями, но не Александр. И здесь мы понимаем, за что писатель Шолохов в известном смысле мстил Моховым, описывая их в ничтожном виде под собственной фамилией. Он не испытывал никакого пиетета ни к своей купеческой фамилии, ни к моховской зажиточной родне, по одной элементарной причине – ни с ним, ни с его отцом, ни с его матерью никто и не роднился, а чужих злых спесивых людей и жалеть нечего. Братья общались с Шолоховым только в тайне от матери. Если сугубо по делам кто-то из них наезжал в Кружилин, брюхатую экономку в упор не замечали. Скомка, напростившись, братья отбывали – не прельщаясь с застольем. Встретив Александра где-то за пределами хутора, свистящим шепотом старший пьяный брат Николай нашептывал «Саша, ну как же? Она ж жила в своей Есиновке, и с барином, и бог знает с кем, как ты можешь так? Я тебя сейчас ударю, брат. Ну, бог тебе, судья, а в дом с нею не пущу к себе. Сам приезжай, с горничной нет». Кружилинский сторожил, Иван Матвеевич Чукалин рассказывал потом Да что там говорить, не пошла она жизня поначалу, ни у Анастасии Даниловны, ни у Александра Михайловича, чужая семья Потемки. Иван Матвеевич всего дотошным краеведам не рассказывал, а ведь знал наверняка куда больше. Мог вспомнить, как вскоре после приезда экономки кружилинские соседи в перебой между собой судили Кузнецова Анастасия, она чего ребенка носит, Есиновского барина, иланского атаманца или лавочника нашего Шолохова. Помните, как в Тихом Доне Шолохов пишет про падшую Аксинью? Будто кто отметину сделал на ее лице. Тавро выжиг. Бабы при встрече с ней ехидно ощерялись, качали головами вслед. Мать. Ее он описывал. Вопрос о прототипах Григория Мелехова занимал многих. И к нему мы еще вернемся. А вот про Аксинью почему-то никогда серьезного разговора не велось. Чья же судьба взята была за основу ее образа? В советском шелоховидении, тем более при жизни Шолохова, на такой разговор никто бы и не решился. Но едва ли у нас есть необходимость это скрывать. Одно лишь не ясно, кто же все-таки решился расписать в подробностях подросшему Михаилу историю его матери, не отец точно. Сама ли мать на такое пошла? Или по разговорам, по крупицам, по обмолвкам он собирал картину? Есть в Тихом Доне один персонаж, старый конюх, живущий при Лесницких и рассказывающий вернувшемуся с фронта Гришке Мелехову тяжелую правду про загулявшую с молодым барином Максинью. Шолохов ведь тоже, когда вырастет, будет в Есиновской усадьбе частым гостем. Не тот ли старый конюх ему все и поведал? Дом в Кружилине был самый обычный, мазанка, крылечко с тремя деревянными рассохшимися ступеньками – Окошки, закрашенными ставнями, крытая камышом крыша, внутри простая обстановка. Две комнаты вверху и полуподвальная, самая холодная летом, самая жаркая зимой комната на низах. Все казаки в таких куренях жили издавна, и устройство жилищ почти не менялось столетиями. Колодец с журавлем во дворе. Возле дома крытая лавка с товаром, обращенная к улице. Если зайти вдоль тесанных стен, полки с товаром. Одежда мужская, шинели, папахи, полушубки, сапоги, шравары, простые рубахи и рубахи с погонами, женская, шали, косынки, платки, ларцы с заколками, расческами, брошками, ткани, кожа сыромятная и выделанная, посуда, утюги, самовары, упряжь, подковы и ухнали, гвозди, хлеб ржаной и пшеничный, мука, икра, рыба, птица, говядина, баранина, телятина, огурцы, дыни, масло, сахар, кофе, спички, крахмал, папиросы, печенье, конфеты, бисквиты. Годовой оборот в Шолоховской лавке составлял 600 рублей в год. Чистая прибыль в тот же срок 60 рублей. Средняя зарплата в России составляла тогда 24 рубля, и на 5 рублей в месяц Шолоховы разжиться точно не могли. Даже если поданные в соответствующие службы данные не вполне соответствовали реальной картине, говорить про хоть сколько-нибудь обеспеченную жизнь Шолоховых не приходится. При хорошем доходе с лавки Александр Михайлович не хватался бы то за одну, то за другую работу. Причина слабого оборота была еще и в том, что хуторяне Шолоховых чурались, как стыдной семьи, и отовариваться предпочитали в лавке купцов обаймаковых. Поначалу Анастасия пыталась торговать сама, но на нее смотрели так, что хоть не являйся на люди. Пожилой казак, заглянувший за товаром, мог плюнуть и сразу уйти. А иная казачка, разглядывая экономку во все глаза, сделанным сочувствием, спрашивала шепотом, «А дали-то как будете жить?» «А законный муж-то чего?» «А не серчай за спрос, соседка, дитя-то чье?» Коллизия эта заставляет вспомнить еще и сюжет Анны Карениной «Только на Донской почве». Как и Каренина с Вронским в петербургском обществе, Михаил и Анастасия никак не могли быть приняты хуторским миром. Разве что на хуторе и все хуже, чем в городе. Здесь от соседских глаз не спрячешься, заборов и тех нет, плетни. На хуторских праздниках вдвоем не появлялись они никогда. Шолоховские родители были набожными. В хуторе стоял храм 1885 года постройки, но и туда ходили раздельно. Анастасия мучилась и плакала от обиды на жизнь. Александр тогда начал выпивать, запоино тяжело. И тем не менее именно их выбрал Бог для рождения небывалого ребенка.